Я выглянула в окошко и увидела, что карета была окружена молодыми людьми, и у всех у них были кокарды с символами революции. Карета медленно поехала вперед и остановилась перед каким-то домом. Король не выказывал никаких признаков тревоги. Он прошептал, это ничего, это просто проверка паспорта, а он в порядке. Ферсен позаботился об этом. Масей Иисус был не только солисистором, но также хозяином магазина и мэром Барена. Это был мягкий и спокойный человек. Я сразу поняла, что он был одним из тех, кто предпочитал избегать неприятностей. Он проверил паспорт и заявил, что паспорт в порядке. Он разрешил нам немедленно продолжать путь. Надре был неистовым революционером. Он закричал, «Да это же король и королева! Вы что, хотите стать предателем месье Сос и позволить им проскользнуть у людей меж пальцев?» Месье Сос был встревожен, потому что у его дверей уже начала собираться толпа. Он взглянул на нас с извиняющимся выражением, и я прочитала в его глазах почтение. Он узнал нас точно так же, как и другое. Я очень сожалею, но вы не сможете уехать из Варена этой ночью. Я предполагаю вам свое гостеприимство, — сказал он. Все было кончено. Я знала это. Меня переполнило отчаяние. Вокруг дома собирались люди. Мне были слышны их крики. Тот ужасный октябрь должен был точностью повториться снова. Я слышала пронзительные крики толпы. Через окно мне были видны их косы и вилы. Только не это, только не это. Я задумалась, зачем мы совершили эту попытку? Зачем мы не поняли, что Господь против нас? Нет, подумала я, это не Господь. Это мы сами навлекли на себя все эти несчастья. Иисусы были нашими друзьями. Они приготовили для нас хорошую еду. Это ясно говорило о том, что они желали нам только счастья. Если бы они могли предотвратить нашу задержку, они бы сделали это. Но раз уж это случилось, они в своем скромном домике обращались с нами, как со своими монархами. Однако они не осмеливались помочь нам бежать. Это стоило дороже, чем их жизни. Да и какой смысл было пытаться бежать, если толпа окружила дом? А Друэ собирал революционеров по всему в аренду. Не всякого сомнения, он уже предвкушал великие почести, которые его ожидали. Человек, который предотвратил бегство короля и королевы. Меня удивляло, что король мог спокойно есть перед лицом Его аппетит при таких обстоятельствах изумлял меня. Пока он ел, двое солдат пробились через толпу в дом. Когда я увидела их, мое настроение улучшилось, потому что это были лояльно настроенные драгуны. Их звали Дома и Гагиала. Они сообщили нам, что привели с собой в город отряд солдат. Но когда их люди увидели собирающихся революционеров, и узнали, что мы с королем стали пленниками, они дезертировали. У них не было желания сердить вождей революции, помогая королю и королеве сбежать. Некоторое время спустя приехал сам герцог в Вместе с ним была небольшая группа людей. Ему тоже пришлось прибиваться к нам. Он сказал, что схватка была жестокой. И он был вынужден ранить некоторых из тех, кто стремился сдержать его. Он сказал, что план наш потерпел неудачу и что теперь они должны спланировать все сначала, начиная с настоящего момента. Я послал предупреждение Буе. Не думаю, что пройдет много времени, прежде чем он присоединится к нам. Я предлагаю Сир прорваться из Варена и поехать по дороге на Мон-Меди, Тогда мы не сможем не встретиться с Буе. С ним будут лояльные войска.